Глава двадцать Торжество невинности и удивительное беспристрастие мистера Нупкинса со включением других весьма важных обстоятельств. Всю дорогу мистер Сэмюэл Уэллер неистово бесновался. Мистер Снотграсс и мистер Винкель с мрачным молчанием прислушивались к дивному красноречию своего неустрашимого вождя, не умолкавшего ни на одну минуту. Но гнев мистера Уэллера мгновенно сменился живейшим любопытством, когда процессия повернула к тому самому двору, где он встретился с забулдыгой Троттером. Еще минута, и любопытство уступило место чувству сильнейшего изумления, когда мистер Грумер, остановив процессию, подошел к той самой калитке, откуда накануне... Выюркнул оф Троттер. На звон колокольчика выбежала хорошенькая девушка лет 17 с румянами и пухлыми щечками, Бросив быстрый взгляд на изумительную наружность пленников и на Коломагу, откуда продолжал ораторствовать мистер Пиквик, она испустила пронзительный крик, всплеснула руками и побежала назад. «Мистер Моззель!» явившийся на место сцены, отворил калитку, чтобы впустить арестантов с их стражей, и тут же захлопнул ее под носом толпы. Три или четыре счастливых джентльмена, отыскав значительную трещину в заборе, откуда, впрочем, ничего нельзя было видеть, продолжали глазеть в нее с таким же упорным постоянством, с каким праздные зеваки оттачивают свои носы, Обуличные стекла полицейского врача подвергающего в задней комнате хирургическому осмотру кости какого нибудь пьяницы раздавленного на улице колесами проезжавшего экипажа перед крыльцом у самого основания лестницы ведущей во внутренность дома колымага наконец остановилась и мистер пиквик сопровождаемый своими верными друзьями введен был в коридор откуда после предварительного доклада их представили перед городского мэра. Сцена была торжественная в полном смысле слова. Подле большого книжного шкафа в большом кресле за большим столом заседал мистер Нупкинс, представлявший из своей особы величавую фигуру огромного размера. Стол был украшен огромными кипами бумаг, из-за которых на противоположном конце выставлялись голова и плечи мистера Джинкса, употреблявшего деятельные усилия сообщить своему лицу деловой и озабоченный вид самого отчаянного свойства. Вслед за входом арестованных пиквикистов мистер Мозель запер дверь и в почтительной позе стал за креслом своего начальника, ожидая дальнейших приказаний. Мистер Нупкинс с поразительной торжественностью бросил инквизиторский взгляд на лица арестантов. Ну, грумер, что это за человек? – сказал мистер Нупкинс, указывая на мистера Пиквика, который как оратор и представитель своих друзей стоял со шляпой в руке, отвешивая учтивые поклоны. Это Пиквик, буян, сэр, – сказал грумер. «Вон а как, куда метнул старый головач! Погоди, малую Талику, Сказал мистер Уэллер, выступая смелым шагом в передний ряд. «Прошу извинить, сэр, но этот старый господин в богатырских ботфортах не зашибет себе ни одного шиллинга на хлеб, если будет состоять церемонимейстером при вашей чести». «Позвольте уж лучше мне рапортовать!» Продолжал мистер Уэллер, отстраняя левой рукой грумера и обращаясь к судье с фамильярной учтивостью. «Это, сэр, мистер Самуэль Пиквик, ученый-основатель, президент и член столичного клуба. А это мистер Топман. За ним, прошу заметить, мистер Снодгресс, А за ним, по другую сторону, мистер Винкель. Все это, сэр, джентльмены первой руки». И мне будет очень приятно, если вы удостоитесь знакомства с ними. Поэтому, сэр, советую вам прежде всего сослать на ветряную мельницу этого ветреного старичишку, а там уж все авось пойдет у нас как по маслу. Дела прежде всего. А после удовольствия, как говорил король Ричард III, запирая другого короля в Тауэр, заключив эту сентенцию... Мистер Веллер начал растирать тулью шляпы рукавом своей куртки и самодовольно бросил благосклонный кивок на мистера Джинкса, который, по-видимому, слушал его с несказанным удовольствием. Что это за человек? спросил судья. Он мой камердинер, с гордостью сказал мистер Пиквик. Он ваш камердинер, говорите вы? То есть состоит при вас в качестве слуги, не так ли? Спросил судья. Мистер Пиквик отвечал утвердительно. Итак, принять к сведению, продолжал мистер Нупкинс, камердинер Пиквика. Запишите, мистер Джакс. Клерк записал. Как ваша фамилия? Грянул мистер Нупкинс. «Уэллер», — отвечал Самуэль. Итак, одним именем больше в списках Ньюгетской тюрьмы. — сказал мистер Нупкинс, Это была шутка. И, следовательно, господа Грумер, Джинкс, Добли, Мозель и все остальные члены судейской канцелярии сочли своим непременным долгом захохотать из угождения господину мэру. Смех их продолжался пять минут. — Запишите его имя, мистер Джинкс, — сказал судья. — Два Л, не забудьте, приятель, — шепнул Самуэль. Здесь один из полисменов, составлявших стражу, имел несчастье захохотать и зато немедленно получил строгий выговор от городского мэра. Несчастный забыл, как опасно смеяться там, где этого не требует благопристойность. «Где вы живете? – сказал судья. «Везде и нигде», — отвечал Сэм. «Мистер Джинкс, запишите». Клерк медлил и машинально бросил вопрошающий взгляд на грозного судью. Мистер Нупкинс понял, что ответ слуги требовал некоторых пояснений. Где вы живете? Повторил опять мистер Нупкинс. Там, где хорошо, а больше всего, где приведется, сэр, отвечал Самуэль. Запишите, Джинкс, сказал судья, начинавший выходить из себя. И подчеркните, сказал мистер Уэллер оказывается стало быть что он бродяга мистер дженкс сказал судья следует из его показания что он бродяга не так ли мистер дженкс точно так отвечал клерк и как бродягу я прикажу засадить его в тюрьму сказал мистер нупкинс теперь мистер Дженкс, возьмите показания у грумера и составьте протокол слушаю сэр приступили к взятию показания Но так как мистер Грумер выражался языком довольно медленным и вялым, а между тем обед судьи был почти готов, то мистер Нупкинс предложил ему наугад потребное количество юридических вопросов, на которые мистер Грумер тоже наугад сообщил потребное количество утвердительных ответов юридического свойства. Таким образом, дело к общему удовольствию покатилось как по маслу. Перед составлением протокола судья и мистер Джинкс удалились к окну и начали шепотом производить таинственное совещание между собой. После этой консультации, продолжавшейся минут 10, мистер Джинкс занял свое место за большим столом. Мистер Нупкинс, между тем, усаживаясь в кресло, кашлянул два раза и уже приготовился говорить речь в назидание пиквикистов, как вдруг мистер Пиквик перебил. — Прошу извинить, сэр, но прежде, чем мы будем иметь удовольствие выслушать ваше мнение, основанные вами на взятых показаниях, я бы желал воспользоваться правом подсудимого говорить в свою защиту. Надеюсь, сэр, вы не можете лишить меня этого права. — Придержите свой язык, сэр, — сказал судья гневным тоном. — Я бы очень рад вам повиноваться, но, — сказал мистер Пиквик, — Извольте молчать, сэр, — повторил судья, — или я принужден буду позвать констебля. — Вы можете делать что вам угодно, — возразил мистер Пиквик, — и я не сомневаюсь, что констебли исполнит ваши приказания с точностью. Но я принимаю на себя смелость говорить и стану говорить в свою защиту. — Пиквик и палата ума — одно и то же! воскликнул мистер Уэллер. Замолчите, Сэм. Слушаю. Мистер Нупкинс, пораженный, очевидно, необычайной смелостью ученого мужа, собирался, по-видимому, вновь прогреметь свой грозный ответ, но в эту минуту мистер Джинкс дернул его за рукав и шепнул ему на ухо несколько слов. Судья проговорил в полголоса какой-то ответ, и затем перешептывание возобновилось опять. Джинкс делал, по-видимому, возражение. Наконец судья, проглотивший, вероятно, весьма неприятную пилюлю от своего клерка, обратился к мистеру Пиквику и, подавляя внутреннюю досаду, проговорил. «Что вы хотите сказать?» «Во-первых», — начал мистер Пиквик, посылая через очки такой проницательный взгляд, который привел в трепет даже самого судью. «Во-первых...» Я желаю знать, зачем и для чего я и мой друг приведены сюда. «Можно ему сказать это?» — шепнул мистер нупкин своему клерку. «Можно и должно», — шепнул Джинкс. Судья откашлянулся, вытер нос и, приняв торжественную осанку, начал таким образом. «Дошло до моего сведения, что вы пиквик. Вопреки существующим законам, замышляете учинить дуэль. И что в этом преступном деле помогает вам другой человек по имени Топман? Следственно? Ну, мистер Джинкс. Так, сэр, продолжайте. Следственно, я как судья обязываю вас... Так что ли, мистер Джинкс? Так, сэр. Обязываю вас... К чему же мистер Джинкс? Отыскать и представить поручителей, сэр. Да, да. «Следственно, хотел я сказать до того, как перебил меня мой клерк, следственно, я обязываю вас отыскать и представить поручителей». надежных поручителей», — подсказал мистер Джинкс. «И я требую надежных поручителей», — сказал судья. «Из граждан этого города», — шепнул Джинкс. «Они должны быть гражданами этого города», — сказал судья. «У каждого должен быть свой дом и капитал в пятьдесят фунтов», — подсказал Джинкс. «И эти два поручителя, сударь мой, должны быть домохозяевами с капиталом не менее пятидесяти фунтов», — проговорил судья с великим достоинством, поправляя свой галстук. «Легко представить изумление и крайнее негодование ученого мужа, вовсе не приготовленного к такой развязке». «Что все это значит, сэр?» — воскликнул мистер Пиквик. «Во-первых, мы совсем чужие в этом городе. Во-вторых, я не знаю здесь ни одного домовладельца. В-третьих, я никогда не думал о дуэли». «Еще что?» — спросил судья. «Больше ничего, сэр. Кажется, и этого довольно. Но я должен предварительно разведать и учинить справку. Так, что ли, Джинкс?» «Так, сэр». «Отвечайте четко и ясно. Имеете ли вы еще что-нибудь сказать в свое оправдание?» Нет сомнения, что мистер Пиквик сказал бы очень много в оправдании себя и своих друзей. И, конечно, удивил бы всю залу своим импровизированным витийством, если бы в эту самую минуту мистер Уэллер не вступил с ним в таинственное совещание поглотившее все внимание и силу рассудительности ученого мужа, так что он должен был пропустить мимо ушей вопрос судьи. Мистер Нупкинс не любил распространяться дважды о каком бы то ни было предмете. Приготовив себя предварительным кашлем, он бросил на собрание торжествующий взор и среди полного молчания констеблей приступил к произнесению приговора. «Слуга Уэллер, уличенный в буйных поступках, приговорен к штрафу в три фунта стерлингов. Граждане Винкель и Снотграсс, уличенные в таком же буйстве, штрафуются двумя фунтами. Сверх того, джентльмены и слуга обязуются дать подписку, что впредь они будут вести себя, как подобает честным великобританским подданным и не будут питать личные вражды констеблю Груммеру». «Поручительство относительно Пиквика и Топмана должно состояться во всей силе». Лишь только мэр кончил свою речь, мистер Пиквик, выступая вперед с улыбкой, заигравшей опять на его добродушном лице, сказал «Прошу извинить, господин судья, не можете ли вы уделить мне несколько минут для переговоров о деле чрезвычайно важном и которое, собственно, касается вас самих?» «Что?» Мистер Пиквик повторил свой вопрос. «Чрезвычайно экстраординарный случай!» — воскликнул судья. «Частная аудиенция!» «Да, сэр, я прошу у вас частной аудиенции!» — сказал твердо мистер Пиквик. «Только я желаю, чтобы на ней присутствовал и мой слуга, так как известия, о которых вы услышите, первоначально исходят от него». Судья взглянул на мистера Джинкса. Мистер Джинкс взглянул на судью. Констебли переглянулись друг с другом с величайшим изумлением. Вдруг мистер Нупкинс побледнел. Не думает ли этот Уэллер в припадке раскаяния и угрызения совести сообщить какую-нибудь важную, быть может, убийственную тайну, имеющую отношение к его особе? Не скрывается ли здесь преступное посягательство на его личную безопасность? Страшная мысль. Мистер Нупкинс побледнел как смерть. Взглянув еще раз на ученого мужа, мистер Нупкинс подозвал своего клерка. Что вы думаете об этой просьбе, мистер Джинкс? – пробормотал судья. Мистер Джинкс, не понимавший хорошенько сущности этого казусного дела, улыбнулся двусмысленной улыбкой и, завинтив углы своего рта, принялся медленно раскачивать свою голову сбоку на бок. Мистер Джинкс, вы осел, сэр! сказал судья. При этом комплименте мистер Джинкс улыбнулся еще раз и постепенно отретировался в свой собственный угол оставленный на произвол собственных соображений мистер нупкинс погрузился в глубокую думу на несколько минут и потом вставая с места пошел в боковую комнату куда по сделанному знаку последовал и мистер пиквик со своим слугой чтобы предупредить всякое злонамеренное покушение на свою личность мистер нупкинс указал подсудимым на отдаленный конец маленькой комнаты а сам на всякий случай, стал подле приотворенной двери, откуда при возникающей опасности можно было позвать констеблей. Приняв таким образом все эти необходимые меры, внушенные благоразумием и опытностью, мистер Нупкинс выразил готовность выслушать известие, в чем бы оно ни заключалось. «Вы позволите мне, сэр, разом и прямо приступить к делу, которое некоторым образом касается вашей чести и вашего кредита в материальном смысле», — начал мистер Пиквик. «Я имею весьма сильные и веские причины думать, что вы, сэр, имели неосторожность дать приют в своем доме величайшему обманщику». «Двум», — прервал Самуэль Уэллер, — вешалки! «И серые ливреи с заплаканными буркалами. «Самуэль!» — сказал мистер Пиквик. «Когда я собираюсь рассуждать с этим джентльменом, вы постарайтесь контролировать ваши чувства. Виноват, сэр. Да только кровь бурлит у меня кипятком. И без всякого контроля. Едва речь заходит об этих забияках». «Одним словом, сэр», — продолжал мистер Пиквик, — «позвольте спросить вас, прав ли мой слуга?» обнаруживший подозрение, что в дом ваш весьма часто делает визиты некто, выдающий себя за капитана Фитцмаршала. — Потому что, видите ли, — продолжал мистер Пиквик, заметив, что судья начал приходить в сильнейшее негодование, — если прав мой камердинер, то я объявляю, что этот Фитцмаршал есть не что иное, как... — Погодите, сэр! — Погодите! — сказал мистер Нупкинс, затворяя дверь. «Так вы знаете этого человека?» «Очень хорошо знаю и объявляю вам, сэр, что это безнравственный негодяй, плут все, что хотите. Он легко втирается в доверенность честных людей и отплачивает им таким вероломством, такими низостями, что... что...» Мистер Пиквик задыхался от негодования. «Боже мой!» — воскликнул мистер Нопкинс раскрасневшись, как жареный гусь, мгновенно переменив судейскую строгость на ласковое обращение порядочного джентльмена. «Сделайте одолжение, мистер Пиквик», — подсказал Самуэль. «Сделайте одолжение, мистер Пиквик. Боже мой, прошу покорнейше присесть. Кто бы мог подумать? Капитан Фитцмаршал! Не называйте его ни капитаном, ни фицмаршалом перебил Самуэль. «Потому что я вам скажу, он не тот, не другой. Он кочующий актер. Зовут его Джинглим. И если вам нужен волк в овечьей шкуре, так это широкомордый слуга его, троттер, мошенник из мошенников первейшего сорта». «Все это совершенно справедливо, сэр», сказал мистер Пиквик, отвечая на вопрошающий взор изумленного судьи. «Я затем и приехал сюда, чтобы обличить этого негодяя». И мистер Пиквик вылил целиком в разгоряченное ухо городского мэра сокращенную повесть о похождениях мистера Джингля. Упомянув в сжатых и сильных выражениях о первой встрече с кочующим актером, ученый муж рассказал, как он похитил мисс Уардель, как весело он отказался от этой девы за денежное вознаграждение, как он заманил его самого. В девичий пансион, и как, наконец, он, мистер Пиквик, считал своим непременным долгом сорвать маску с этого обманщика. При этом повествовании вся горячая кровь в теле мистера Нупкинса прихлынула к самым верхушкам его ушей. Он в первый раз имел удовольствие познакомиться с капитаном на конских скачках, откуда и пригласил его в свой дом фиц маршал знаком был почти со всей аристократии британской столицы. Объехал чуть ли не весь свет. Знал все, видел все, был сам аристократом с головы до ног. Какая драгоценная находка для семейства провинциального мэра. мистер Снупкинс и Мисс Снупкинс были в восторге от капитана Фицмаршала. маршала Они показывали его всюду, на семейных вечерах на городских балах, на общественных гуляниях, гордились мнениями фицмаршала, прославляли его аристократические манеры, жужжали безумолку о тесной дружбе с капитаном фицмаршалом, и весь город завидовал счастливцам, завербовавшим свой круг лондонского льва. Искренние приятели и приятельницы их, миссис Поркингам, И девицы Поркингом, и мистер Сидни Поркингом готовы были с ума сойти от ревности и отчаяния. И после всего этого вдруг услышать, что мистер Фитцмаршал есть не больше ни меньше как актер, кочующий актер, про идоха и чуть ли не мошенник, готовый отважиться на всякую низость. «Силы небесные! Что скажут Поркингемы?» Как станет торжествовать мистер Сидни Поркингем, когда услышит, что ему вдруг ни с того ни с сего предпочли такого грязного соперника? Какими глазами сам он, почтенный мэр города Ипсвича, будет смотреть на старика Поркингема, когда встретится с ним на скачках или на выборах в палату? А если, о, чего, боже, сохрани, весть это залетит в чужие края, что... «Что тогда?» «Однако ж, эх, все это покамест голословное показание», сказал мистер Нопкинс после продолжительной паузы. «Мистер Фитцмаршал — человек политический, смею сказать, и у него множество врагов. Чем вы можете подтвердить и доказать истину таких ужасных обвинений?» «Поставьте меня с ним на очную ставку, и больше!» Я ничего не требую, сказал мистер Пиквик. «Сведите с ним меня и моих друзей. Вы увидите, что больше не нужно будет никаких доказательств. Это кажется легко устроить, сказал мистер Нупкинс. Он придет сюда вечером, и тогда все это можно будет обделать без огласки. Вы понимаете, что я принимаю в уважение ветрености, конечно, раскаяние молодого человека. Впрочем... Не мешает наперед посоветоваться с моей женой. Ум хорош, два лучше. Во всяком случае, мистер Пиквик, мы должны сперва покончить ваше дело, чтобы, понимаете, не было никаких задержек. Не угодно ли вам пожаловать в эту комнату? И они опять вошли в судейскую. Груммер! сказал судья страшнейшим голосом. Чего изволите, сэр, отвечал Груммер, улыбаясь весьма не кстати. «Чему ж вы смеетесь, сэр?» <связывая> — строго сказал судья. «Смотрите, вы забываете свои обязанности, сэр, и ведете себя как бессмысленное мальчишка. Точно ли справедливы все те показания, которые вы дали, сэр? Берегитесь, грумер!» «Сэр», — пробормотал несчастный грумер, «я... я... что? Вы путаетесь, сэр, мистер Джинкс?» «Замечаете вы, как он путается?» «Замечаю, сэр. Повторите свое показание, грумер, только предваряю вас. Держите ухо востро!» «Мистер Джинкс, потрудитесь записывать его слова!» Несчастный грумер, окончательно сбитый с толку, инквизиторским взглядом судьи и насмешливой улыбкой Джинкса, запутался минуты в две или три в таком лабиринте противоречий, что мистер Нупкинс объявил ему натрез и раз и навсегда, что он не верит ему ни в одном слове. Таким образом, штраф был отменен, и поручительство за пиквикистов оказалось совершенно неуместным. Мистер Грумер, как и следует, получил строжайший выговор, и пиквикисты все до одного признаны невинными в самом высшем юридическом смысле. Разительный пример непостоянства человеческого счастья. Миссис Нубкинс была величественная дама в голубом газовом тюрбане и светло-сером парике. Мисс Нубкинс получила в наследство от своей маменьки всю ее гордость, за исключением тюрбана, и все ее капризы, кроме парика. Когда между матушкой и дочкой возникали жаркие споры относительно разных неудобств домашней жизни, вся тяжесть их размолвки обыкновенно падала на плечи господина мэра. На этом основании, когда мистер Нупкинс отыскал свою супругу и сообщил ей интересные подробности, представленные президентом Пиквикского клуба, миссис Нупкинс вдруг припомнила, что она всегда ожидала какого-нибудь пассажа в этом роде что она никогда не сомневалась в злонамеренности фитс-маршала, что ее никто не хотел слушать что она не понимает чем ее считает мистер нупкинс и так далее до бесконечности все в одном и том же роде подумать только что из меня сделали такую дуру возопила прелестная мисс нупкинс выжимая по слезинке из каждого глаза Ты можешь благодарить за это своего папеньку, моя милая, — сказала миссис Снупкинс. Сколько раз я просила, уговаривала, умоляла этого человека расспросить о фамильных связях капитана Фитцмаршала. Сколько раз я заставляла его принять какие-нибудь решительные меры. О, боже мой, да ведь этому никто и не поверит. Никто. Однако ж, послушай, моя милая начал мистер Нупкинс. Не говори мне ничего, сказала миссис Нупкинс. Но ведь ты сама душечка признавалась открыто, что готова с ума сойти от любезности капитана Фицмаршала. Ты беспрестанно приглашала его к себе, мой друг, и пользовалась всяким случаем, чтобы выставить на вид капитана Фицмаршала. Слышишь, Генриэта. — сказала миссис Снупкинс, обращаясь к своей дочке с видом оскорбленной добродетели. — Чему тут удивляться? Ему не в первый раз сваливать с больной головы на здоровую. Я всегда это говорила. И миссис Снупкинс зарыдала горько и громко. — Ах, папенька! — возгласила мисс Снупкинс, И слезы дочери смешались с рыданиями матери. «Мало ему, что теперь по его милости мы делаемся посмешищем всего света!» — восклицала миссис Нупкинс. «Он меня же обвиняет, бессовестный!» «Как нам теперь показываться в обществах?» — сказала мисс Нупкинс. «Какими глазами мы будем смотреть на Поркингемов?» — сказала миссис Нупкинс. «И на Гриксов!» — добавила мисс Нупкинс. «И на Таукинсов, дополнила миссис Нупкинс. «Что ж в этом толку, мой ангел? Отец твой знать ничего не хочет, для него хоть трава не расти!» Обе дамы зардали опять громко, сильно, дружно. Слезы миссис Снупкинс изливались обильным и быстрым потоком и, по-видимому, совсем затопили ее мыслительные способности. Мало-помалу, однако ж, несчастная леди пришла в себя и, получив способность размышлять, представила на рассмотрение своему супругу проект относительно приглашения на обед мистера Пиквика с его друзьями. Они останутся до вечера и, следовательно, столкнутся с капитаном Фит-маршалом. После продолжительных совещаний на семейном совете состоялось решение такого рода. Убедившись в справедливости показаний мистера Пиквика, прогнать немедленно капитана со двора, стараясь, однако ж, не делать никакого шума и потом известить Поркингемов, что мистер Фитцмаршал, пользуясь огромным влиянием при дворе своей аристократической родни, получил место генерал-губернатора в Сьерре леоне на мысе Доброй Надежды или на каком-нибудь из тех спасительных для здоровья островов, откуда европейцы, очарованные, конечно, туземным климатом, почти никогда не возвращаются назад в свою отчизну. Сильно возрадовалось сердце почтенного мэра, когда, наконец, его дочь и супруга осушили свои слезы. Он не противоречил ни в чем и безмолвно согласился на все пункты. Мистер Пиквик и его друзья изгладив все следы своего странного приключения, оставшиеся на их лицах и костюме, были представлены дамам и получили приглашение обедать. Мистер Самуэль Уэллер, удостоившийся весьма лестных отзывов проницательного судьи, был поручен радушной заботливости мистера Мозеля, который и отправился с ним в нижние апартаменты. «Как ваше здоровье, сэр!» — сказал мистер Мозель, провожая мистера Уэллера на кухню. — Здравствую, как видите. Покорно вас благодарю, — отвечал Самуэль. — Никаких особых перемен не произошло во мне с тех пор, как я имел честь видеть вас за стулом у вашего командира. — Прошу извинить, сэр, что я в ту пору не обратил на вас внимания, — сказал мистер Мозель. — Мы еще не были отрекомендованы друг другу. — Господин мой, кажется, вас очень полюбил мистер Уэллер. «Не мудрено. Он славный малый». «Вы находите?» «Это всякий видит. Какой он весельчак!» «И мастер говорить, я вам скажу», — добавил мистер Мозель. «Слова у него, что называются, бьют ключом из горла». «Фонтаном бьют и брызгами летят на воздух. Так что не поймаешь в них ни одной мысли», — заметил мистер Уэллер. «В этом-то и штука. Говорить так, чтобы никто ничего не понимал» дополнил мистер Мозель. «Последняя ступень, мистер Уэллер, не оступитесь». «Не угодно ли помыть руки, прежде чем я представлю вас нашим леди? Вот здесь, за дверью, рукомойник и чистое полотенце к вашим услугам». «Сполоснуться не помешает», — отвечал мистер Уэллер, натирая желтым мылом свое лицо. «А у вас много леди?» «На кухне только две», — сказал мистер Мозель. — Горничная и кухарка. Для черной работы мы держим судомойку да мальчишку. Они обедают в прачечной. — Так вы их не допускаете к своему столу? — Нет, сэр. Сначала, правда, как они пришли, мы попытались пообедать с ними раза два или три. Да только не было никакой возможности сидеть вместе с ними. У судомойки пристрашные манеры и никакого воспитания, а мальчишка сопит, как надорванная лошадь. «Скажите, какой неуч? Что прикажете делать? У нас в провинции много невоспитанных людей, мистер Уэллер, и это временами бывает очень неприятно. Сюда, пожалуйста, сэр, сюда». И мистер Уэллер вошел в кухню. «Мэри!» — сказал мистер Мозель, обращаясь к хорошенькой девушке, носившей это имя. «Вот вам мистер Уэллер, джентльмен из Лондона и друг нашего дома». «Господин поручил нам угостить мистера Уэллера и всячески стараться, чтобы ему было весело в нашей компании». «Господин ваш знаток своего дела и отлично понимает, где раки зимуют», сказал мистер Уэллер, бросая удивленный взгляд на мисс Мэри. «На месте хозяина этого дома я в жизни узнал бы скуки подле такой красотки». «Ах, мистер Уэллер!» — воскликнула Мэри, зардевшись ярким румянцем. «Ах, какие пассажи!» — воскликнула кухарка. «Извините, сударыня, я совсем забыл вас», — сказал мистер Мозер. «Позвольте вас представить, мистер Уэллер». «Здравствуйте, сударыня», — сказал мистер Уэллер. «Очень рад вас видеть и надеюсь, что мы познакомимся надолго». «Прошу любить жаловать вашего покорного слугу». После этой церемонии представления горничная и кухарка удалились минут на десять за перегородку для взаимного сообщения друг другу впечатлений, произведенных на них визитом приятного гостя. Затем вся компания уселась за стол, уже давно накрытый для обеда. Любезность мистера Уэллера, его свободное обращение и редкий дар слова произвели могущественное влияние на всю компанию, так что в середине обеда кавалеры и дамы стояли уже на самой короткой ноге знали со всеми подробностями историю негодяя, выдававшего себя за Иова Троттера. Недаром я его терпеть не могла, сказала мисс Мэри. Вы и не должны были терпеть его, заметил мистер Уэллер. От чего? От того, душечка моя, что красота и добродетель ничего не могут иметь общего с безобразием и мошенническими проделками какого-нибудь глика. «Бродяги!» «Согласны ли вы с этим, мистер Мозель?» «Совершенно согласен», — отвечал этот джентльмен. Здесь Мэри захохотала и сказала, что смешит ее кухарка. Кухарка тоже засмеялась и сказала, что мисс Мэри призабавная девчонка. «Я еще не пила», — заметила мисс Мэри. «Не угодно ли со мной из одной рюмки?» — сказал мистер Уэллер. «Ну, приложите ваши губки, душенька. И тогда...» «Я могу поцеловать вас через посредника». «Стыдитесь, мистер Уэллер», — сказала мисс Мэри. «Чего?» — «Говорить такие глупости». «Глупости? Вы ошибаетесь, мой розанчик. Натура не терпит глупостей, а я, как видите, истинный сын натуры». «Не так ли, госпожа кухарка? Не спрашивайте меня, негодный кавалер». — отвечала кухарка, утопавшая, по-видимому, в океане наслаждений. Здесь горничная и кухарка залились беззаботным и нежным смехом, вследствие чего с прелестной мисс Мэри, не успевшей проглотить куска говядины и запить его шотландским пивом, случился весьма неприятный припадок, из которого едва вывел ее мистер Уэллер, поспевший дать ей три нежных тумака по спине и оказавшей другие знаки любезной внимательности, столь необходимой в таких случаях. Среди таких забав и наслаждений вдруг раздался громкий звонок у зеленой калитки, оставшийся теперь в полном распоряжении молодого джентльмена, обедавшего в прачечной за особенным столом. Мистер Уэллер, Продолжал расточать свои комплименты и становился любезнее с каждой минутой. Мистер Мозель разливал душистое вино в рюмки и стаканы. Кухарка прохлаждалась за шотландским пивом и готовилась разрезать свою порцию бифштекса. Вдруг, можете себе представить, дверь кухни отворилась, и в комнату вошел можете вообразить, никто другой, как мистер и Оф Троттер. Вошел! сказали мы. Но это слово в настоящем случае неудобно применить к самому факту. Дверь кухни отворилась, и мистер Троттер появился. Он хотел идти, да и пошел бы, без всякого сомнения, но, встретившись с глазами мистера Уэллера, невольно отпрянул назад шага на два и остановился, как вкопанный, глазея на неожиданную сцену, с чувством невыразимого изумления и страха. — Вот он, голубчик! — сказал мистер Уэллер, быстро вставая с места. — А мы только что говорили о вас. Сию минуту. Как поживаете, мистер Троттер? Где погуливали? Просим покорнейше и, положив свою могучую руку на серый воротник беззащитного Иова, мистер Уэллер потащил его на середину кухни. Затем он запер дверь и передал ключ мистеру Мозелю, который с философским равнодушием положил его в свой боковой карман. «Теперь у нас пойдет потеха», — сказал мистер Уэллер. «Вообразите, любезный друг» что ваш господин наверху встретился в эту минуту с моим. А вот здесь, внизу, мы имеем удовольствие смотреть на вашу прекрасную ливрею. Ну, соколик, как ваши дела? Скоро ли будете торговать пирожками в мелочной лавке? Ох, как я рад вас видеть! И офф Теперь вы совершенно счастливы, любезный друг. Ведь он счастлив, мистер Мозель. — Совершенно. Это видно по его глазам. — Смотрите, как он весел! — продолжал Самуэль Уэллер. — Он просто в восторге! — сказал мистер Мозель. — Нечего и говорить. С ума сходит От радости. — Садитесь, мистер Троттер. Просим покорнейше. Мы все очень рады вас видеть. И его насильно усадили на стул под печи. Несчастный троттер немилосердно заморгал своими крошечными глазками сперва на мистера Уэллера, потом на Мозеля, но не проговорил ни одного слова. «Теперь, сударь мой», — начал Самуэль Уэллер, «мне хотелось бы любопытства ради спросить вас перед этими леди, точно ли вы считаете себя добродетельным и самым благовоспитанным молодым джентльменом, какой когда-либо...» употреблял серую ливрею и розовый платочек. «И точно ли вы хотели жениться на кухарке?» — с негодованием спросила раздраженная леди. «Обманщик!» «И правда ли, мистер Троттер, что у вас было намерение завести на чужие деньги мелочную лавку?» — спросила мисс Мэри. «Теперь не угодно ли вам выслушать меня, молодой человек?» — начал мистер Мозель торжественным тоном. «Вот эта почтенная леди, — он указал на кухарку, — удостоила меня некоторой благосклонности и вступила в компанию со мною. Поэтому, сэр, если вы огласили намерение завести на ее счет мелочную лавку и торговать пирогами, то вы этим самым наносите мне одно из тех ужасных и непростительных оскорблений, какие, сэр, не забываются порядочными людьми. Понимаете вы это?» Здесь мистер Мозель, имевший вообще высокое мнение о своем красноречии, в котором он подражал методе и манерам своего господина, приостановился и ждал ответа. Но мистер Троттер не дал никакого ответа. На этом основании мистер Мозель продолжал с большей торжественностью. — Очень вероятно, сэр, что вас не потребует наверх по крайней мере около 15 минут, потому что, сэр, «Господин ваш в эту самую минуту рубит окрошку наверху или, выражаясь более понятным языком, сводит окончательные счеты своими господами. Следственно, сэр, у вас будет довольно времени для джентльменских объяснений, которых от вас требуют. Понимаете вы это, сэр?» Мистер Мозель опять остановился в ожидании ответа. Но мистер Троттер по-прежнему хранил упорное молчание. «Очень хорошо, сэр», — продолжал мистер Мозель. «Мне очень неприятно иметь такие объяснения в присутствии почтенных леди. Но критические обстоятельства, надеюсь, будут служить для меня достаточным извинением в этом деле. Слушайте же теперь обоими ушами. Вот за этой перегородкой довольно место для нас обоих. Благоволите войти и учинить со мною окончательную расправу». «Мистер Уэллер будет свидетелем! Следуйте за мною, сэр!» С этими словами мистер Мозель отступил к дверям шага на два и начал снимать свой сюртук. Лишь только кухарка услышала заключительные слова страшного вызова и увидела, что мистер Мозель... Готов привести их в исполнение, она испустила громкий и пронзительный крик и в ту же минуту, бросившись на троттера, вставшего со своего места, отвесила ему со всего размаха две полновесные пощечины с такой энергией, какая только может служить отличительным признаком взбешенной леди. Затем, засучив рукава, Она запустила обе руки в черные волосы несчастного кавалера и мгновенно вырвала оттуда две огромных пряди, которых могло хватить на полдюжины траурных колец солидной величины. Окончив этот маневр со всею горячностью, какую только могла внушить ей пылкая любовь к особе мистера Мозоля, исступленная леди попятилась назад и, соблюдая необходимые условия благовоспитанной дамы, бросилась мгновенно на сафу и лишилась чувств. В эту минуту раздался звонок. — Это за вами, иоф Троттер! — сказал Самуэль. Но прежде чем иоф Троттер собрался с духом, чтобы произнести приличный ответ, прежде даже чем успел он ощупать раны, нанесенные бесчувственные леди. Самуэль схватил его за одну руку, а мистер Мозель подцепил за другую. В этом интересном положении добродетельный лакей, подталкиваемый сзади, отсаживаемый спереди, был приведен наверх в гостиную судьи. Наверху происходил спектакль поучительный и редкий. Альфред Джингль, эсквайр или, другими словами, капитан Фитцмаршал, стоял подле двери со шляпой в руке и улыбкой на устах, не чувствуя, по-видимому, ни малейшего неудобства от непредвиденного столкновения обстоятельств. Перед ним, лицом к лицу, стоял мистер Пиквик, читавший, очевидно, красноречивую лекцию высокого нравственного свойства, потому что левая рука, ученого мужа, была закинута за фалду его фрака. Между тем, как правая величественно простиралась в воздухе, что делал мистер Пиквик всякий раз, когда оказывалась необходимость возбудить или утолить патетические чувства в сердце внимательного слушателя. Немного поодаль стоял мистер Топман с выражением страшного негодования на своем благородном челе, и подле него, понурив головы стояли младшие его друзья. На заднем плане этой сцены находились мистер Нупкинс и прелестная мисс Нупкинс с неизъяснимым выражением ненависти, досады и благородного презрения на своем розовом личике. И вот что мешает мне возгласил мистер Нупкинс, величественно выступая вперед, когда был наконец введен Иов. «Что мешает мне задержать этих людей, как мошенников и негодяев?» «Снисходительность, глупое мягкосердечие. Ну, что мешает мне?» «Гордость, приятель, гордость. И ничего больше», — отвечал мистер Джингль, сохранивший совершеннейшее спокойствие и духа. «Не годится. А глазка?» «Подцепили капитана. Ха-ха-ха! Славная находка! Жених для дочки!» Протрубят по всему городу! Будет глупо! Очень! Изверг! воскликнула миссис Нупкинс. Мы презираем ваши низкие намеки! Я всегда ненавидела его, прибавила Генриета. Ну, конечно, сказал Джингль. высокий молодой человек, старый возлюбленный, с Сидни Поркингем! Богат! Хорош собой! А все не так богат и знатен, как капитан Фиц-маршал. Э? «Мерзавец!» — воскликнули в один голос мать, отец и дочь. «Подцепите его опять!» — продолжал с невозмутимым спокойствием мистер Джингль. «Смилуется! Простит!» «Поменьше подымайте нос!» — не годится. Здесь мистер Джингль залился опять веселым и громким смехом к очевидному удовольствию своего верного слуги, который, в свою очередь, оскалил зубы и нагло посмотрел на всю почтенную компанию. Мистер Нупкинс, прекратите эту сцену, сказала раздраженная супруга почтенного судьи. Слуги не должны слышать подобных разговоров. Пусть выведут этих негодяев. Сейчас, душенька, сказал мистер Нупкинс, Мозель! И что прикажете? Отворите дверь! Слушаю, оставьте мой дом! И чтобы духу вашего здесь не было! сказал мистер Нупкинс, делая выразительные жесты. Джингл улыбнулся и немедленно повернулся к дверям. Остановитесь, закричал мистер Пиквик. Джингл остановился. Мне бы ничего не стоило отомстить, сказал Пиквик, и наказать вас примерным образом за все эти подлые поступки. Здесь... Иофф Троттер отвесил низкий поклон, приложив руку к своему сердцу. «Я говорю», — продолжал мистер Пиквик, полая благородным гневом, — «мне бы очень легко было наказать вас примерным образом, но я ограничиваюсь на этот раз только тем, что сорвал с вашего лица подлую маску, которую вы осмеливаетесь носить на глазах честных людей». — Пусть это послужит для вас уроком, сэр, и поводом к исправлению на будущее время. Я, со своей стороны, доволен тем, что исполнил долг свой в отношении к обществу честных людей. Когда мистер Пиквик дошел до этого заключения, и Троттер с комической важностью приставил руку к своему уху, показывая таким образом, что он не желает проронить ни одного звука. «Мне остается только прибавить, сэр», — продолжал мистер Пиквик, вспыхнувший теперь отчаянным гневом, — «что я считаю вас негодяем, мошенником и таким мерзавцем, с каким разве может сравниться только этот негодный ханжа в серые ливреи. Вы стоите один другого залился Джингль. «Добрый старикашка! Толстый и мягок!» «Не горячитесь только! здорово. Душа уйдет в пятки! Прощайте, Пиквик! Увидимся!» «Ну, Иов, отваливай!» С этими словами мистер Джингл нахлобучил свою эксцентричную шляпу и молодцевато вышел из дверей. Иов Троттер приостановился и, скорчив плутовскую улыбку на своем лице, отвесил мистеру Пиквику комический поклон. Затем, бросив неописуемо наглый взгляд на мистера Уэллера и махнув рукой, добродетельный лакей выюркнул из комнаты. «Самуэль!» — сказал мистер Пиквик, когда верный его слуга тоже хотел идти вслед за ним. «Чего изволите? Останьтесь здесь!» Мистер Уэллер был, казалось, в нерешительном положении. «Останьтесь здесь, говорю я вам!» — повторил мистер Пиквик. «Что же, сэр?» Неужто вы не позволите мне потаскать немного этого плаксу? Ни под каким видом. Один подзатыльник, по крайней мере. Ни-ни. Первый раз мистер Уэллер в продолжении своей верной службы при особе ученого мужа обнаружил недовольный и даже оскорбленный вид. Но его физиономия скоро прояснилась, когда он узнал, что мистер Мозель, провожая ненавистных гостей, Спихнул их обоих с верхних ступеней лестницы, так что они кубарем покатились на грязный двор, потерпев значительное повреждение своих членов. — Итак, сэр, обязанность моя кончена, — сказал мистер Пиквик, обращаясь к почтенному мэру. — Я свято исполнил свой долг в отношении к ближним, и теперь совесть моя спокойна. Позвольте проститься с вами, почтенный представитель закона. Благодарю вас душевно от себя и от имени своих друзей за оказанное гостеприимство. Завтра мы возвращаемся в Лондон. Будьте уверены, что тайна ваша умрет в наших сердцах». Затем ученый муж учтиво раскланялся с дамами, дружески пожал руку мистеру Нупкинсу и вышел из комнаты вместе со своими друзьями. «Наденьте шляпу, Самуэль». «Да она, сэр, осталась внизу» и он побежал за шляпой. Должно теперь заметить, что в кухне не было никого, кроме хорошенькой горничной. И так как шляпа была заложена неизвестно куда, то мистер Уэллер и мисс Мэри принялись искать ее вместе, и долго искали они без всякого успеха. Озабоченная мисс Мэри под конец даже принуждена была стать на колени, и в этой интересной позе она усердно начала перерывать все вещи, лежавшие в маленьком углу подле двери. Это был ужасно неуклюжий угол. Добраться до него можно было не иначе, как затворив наперед дверь. «Вот она!» — сказала, наконец, Мэри. «Вот ваша шляпа! Она ли?» «Дайте я посмотрю». И чтобы посмотреть на свою шляпу, он тоже принужден был встать на колени. Иначе нельзя было подойти к мисс Мэри. «Да, это моя шляпа» сказал Самуэль. «Прощайте, душечка!» «Прощайте», сказала горничная. «Прощайте», сказал Самуэль, и, говоря это, он имел неосторожность уронить свою шляпу, отысканную с таким трудом. «Какой вы неловкий», сказала Мэри. «Вы, пожалуй, опять потеряете, если не будете осторожны». И единственно для избежания такой потери мисс Мэри с собственными руками надела шляпу на голову мистера Уэллера. От того ли, что хорошенькая личика горничной сделалась в эту минуту еще милее, или, быть может, это было естественным следствием случайного столкновения молодых людей, только мистер Уэллер поцеловал мисс Мэри. — Вы это нарочно сделали, мистер Уэллер, — сказала хорошенькая горничная, краснее, как маков цвет. — Нет, душечка. «А вот теперь будет и нарочно». И он поцеловал ее в другой раз. «Самуэль! Самуэль!» — кричал мистер Пиквик, продолжавший все это время стоять на ступени лестницы. «Иду, сэр!» — отвечал Самуэль, выбегая из кухни. «Как вы долго пропадали, любезный!» — сказал мистер Пиквик. «Извините, сэр, на силу доискался». Так ознаменовалась первая любовь молодого человека.